Взяв себя в руки, он снова обратился к Фродо. «Мне кажется, вы многое могли бы рассказать Фродо, сын Дрого. Но, может быть, не здесь и не сейчас. А если вы думаете, что лодка только привиделась мне, то вот что я скажу еще. Рок Барамира явился наяву. Он вернулся разрубленным надвое ударом топора или меча. Одну его половину нашли в камышах близ устья реки Энтов. Другую... «Выловил Ванду и не человек, переправлявшийся по своим делам. Это странно, но, говорят, убийство всегда о себе скажет. Сейчас этот рок лежит на коленях Денеттера. Правитель ждет вестей. А вы ничего не хотите сказать о том, как он был разрублен?» «Я ничего не знаю об этом», — терпеливо отвечал Фроду. «Но если мои расчеты верны, то вы слышали его в тот самый день, когда мы покинули отряд». Ваши слова внушают мне тревогу. Если Барамир был убит в тот день, то боюсь, что с ним погибли и все мои спутники, а это были мои родичи и друзья. Отпустите меня, Фарамир. Ваши сомнения рассеются. Я устал. Меня томят скорбь и страх. Но у меня есть задача. Я должен ее выполнить или хотя бы попытаться выполнить. Если из всего отряда уцелели только мы двое, мне тем более нужно спешить. «Возвращайтесь в Миностире, доблестный Фарамир, и защищайте его, пока можете. А мне предоставьте идти туда, куда велит мой долг». «Нельзя сказать, что я удовлетворен нашей беседой», — произнес Фарамир. «Но, кажется, ваши страхи чрезмерны. Кто-то ведь обредил Барамира для погребения. Не орки и никто из рабов врага. Значит, кто-то из вашего отряда остался в живых». Но, как бы то ни было, в вас, Фродо, я не сомневаюсь больше. Тяжелое время научило меня разбираться в людях, думаю, что разберусь и в полуросликах. Хотя...» — он улыбнулся. «Хотя в вас, Фродо, есть что-то странное. эльфийское. я бы сказал. В ваших словах я услышал намного больше, чем рассчитывал. Подолгу мне нужно доставить вас в Миностирид, чтобы сам Денетер мог расспросить вас». Но от моего решения, как я вижу, зависит слишком много, и для моего города тоже. Поэтому я не буду торопиться с решением. Но уходить отсюда нужно немедленно. Он встал и отдал приказание. Тотчас же воины, окружавшие его, разбились на небольшие группы и разошлись в разные стороны, исчезая среди скал и деревьев. Остались только Маблунг и Дамрот. «Вам придется пойти с нами», — обратился Фарамир к хоббитам. «Дорога на юг для вас теперь закрыта. Она слишком опасна после сегодняшней битвы. Всем нужен отдых, нам тоже. Милях в десяти отсюда у нас есть тайное укрытие. Орки и лазутчики врага еще не обнаружили его. А если обнаружат, мы не сможем долго держаться там, даже против многих. Там мы отдохнем с вами вместе, а решение отложим до завтра».